О чём задумалась? У Налак, прислонившись к дверному косяку, держит кружку с логотипом Металика, Неумирающих металлистов. А кружка это подарок младшего брата Инес. Новости пока две. Лохк оплатил 7 дней проживания Холи в гостинице, а сама Холи почти очнулась. Так что я на всякий случай погрузила её в хятус, пока ты не будешь готова ею заняться. 7 дней. «Я прикрываю клавиши пианино полоской фетра. Интересно, где мы будем через семь дней?» «Все, пора браться за работу, пока Холли снова не увели у нас из-под носа». «Вот-вот, Асима предупреждал, что ты будешь заниматься самобичеванием». «Он что, уже встал? Он же всю ночь глаз не сомкнул, а потом все утро изображал из себя героя боевика». Он поспал ровно 60 минут, вскочил будто кролик под коксом и теперь запихивает в себя нутеллу ложками прямо из банки. Смотреть тошно. А где ИНЭС? Ей лучше не покидать квартиру. Она помогает Тоби, владельцу книжного магазина. Наше защитное поле прикрывает и магазин, но я предупредила её, чтобы она дальше не выходила. Она не станет. Наверное, ей всё это кажется чистым безумством. Инесс родом из Окленда, в Калифорнии. Там своих безумств хватает, так что ей не привыкать. Ладно, пойдем искать Эстер. Следом за Уналак я спускаюсь в гостевую комнату, где на диване лежит погруженная в хиатус Холли. Мне жаль ее будить. Из библиотеки выходит Асима. Здорово, побринчала Маринус. Он изображает фортепианный аккорд. Да-да, я обязательно пущу шапку по кругу. Сажусь рядом с Холли, беру ее за руку, нажимаю средним пальцем чакру у нее на ладони. «Ну что, готовы?» – спрашиваю остальных. Холли резко садится, будто подброшенная пружиной, совершенно не понимая, как объяснить убийц в полицейской форме. Хиатус – незнакомое помещение, присутствие осием ее у налаг. Она невольно вонзает ногти мне в запястье, потом спохватывается. «Извините, ничего страшного, мисс Сайкс?» как ваша голова, как яйцо в смятку. Скажите, что произошло на самом деле, а что мне привиделось? К сожалению, реальным было все. Вас похитили враги. Прошу прощения. Холлер истеренно озирается. Где я? Западная 10-я улица, дом 154, отвечает Уналаг. Вы у меня дома. Хозяева квартиры, мы с подругой. Меня зовут Уналаг Суинтон. Сейчас 2 часа пополудни. Нам показалось, что сон вам не помешает. Что ж, Холли Пристельно всматривается в новое лицо, радо знакомству. Она лак делает глоток кофе. Сочту за честь мисс Сайкс. Может быть, вам нужна порция кофеина или ещё чего-нибудь бодрящего? И вы тоже, как Марина с этот, как его, Аркадий. Да, хотя я гораздо моложе. Это всего лишь моя пятая жизнь. Слава у на лак напоминает Холли, в каком мире она очутилась. Маринус, по-моему, полицейские. В общем, они собирались меня убить. Наёмные убийцы, заявляет Асима. Самые обычные люди, только вместо того, чтобы лечить зубы, продавать квартиры или преподавать математику, они убивают. Я заставил их перестрелять друг друга, прежде чем они успели застрелить вас. Холли судорожно сглатывает. Кто вы? Если это не слишком бестактно. Асима, всё это забавляет. Меня зовут Асима. Я тоже хоролог. А коль скоро тут все начали вести подсчёты, то позвольте добавить, что я с большим удовольствием живу в одиннадцатый раз. Но вас же не было в полицейской машине. Я был там не телом, но духом, изображал для вас дружелюбного призрака, а для ваших похитителей стал крутым стервятцом. Признаюсь, мне очень понравилось. Голый грохот города глохнут в дробном шелесте дождя. Вот только наша затяжная холодная война стала гораздо горячее. Спасибо, мистер Осима, говорит Холли, если, конечно, она секается, будто напоролась на колючку. А что с Ейфой? Маринус, полицейский, сказали, что что Ейфа попала в аварию. Я мотаю головой. «Это все обман, чтобы заманить вас в машину. Но если они знают, что у меня есть дочь, то вдруг с ней что-то сучится». «Вот, взгляните». Уналак протягивает ей планшет. «Вот блок вашей ифы. Сегодня она нашла три осколка финикидской амфоры и несколько кошачьих косточек. Пост выложен 45 минут назад в 4 часа 17 минут по греческому времени». С ней всё хорошо, Холли. Если хотите, свяжитесь с ней, только ни в коем случае не упоминайте о том, что с вами произошло, иначе вы её во всё это впутаете. Коли читает блог дочери, немного успокаивается. Но то, что они до неё пока не добрались, вовсе не означает, что на этой неделе всё внимание на Харетов сосредоточено на Манхэттене, поясняет Асима. Тем не менее за вашей дочерью присматривает один из наших коллег. Его зовут Роха, и без него нам будет не просто существовать вторую миссию. Мысль на добавляет тон. Холли Даниэль зарастеряна. Она рассеянно прячет выбившуюся прядь волос под чурбан и сейчас на далёком греческом островке проводит археологические изыскания. Как то и зачем нет. Холли оглядывается в поисках своей обуви. «В общем, мне нужно домой». Я пытаюсь смягчить неприглядную правду. «В гостиницу вы, может, и вернетесь, но живой из номера не выйдете». К сожалению, все обстоит именно так. А Сима, сторонник брутального подхода, без обидников заявляет. «Даже если вам каким-то чудом удастся проскользнуть мимо анахаретов, они вас моментально засекут, как только вы воспользуетесь банковской карточкой, мобильником или планшетом». «Если говорить на чистоту, то они по-любому до вас доберутся с помощью квантового тотема, если, конечно, вы не спрячетесь в маскировочном поле глубинного течения». «Но я живу на западе Ирландии. Там нет гангстеров. Вам от них не скрыться даже на Международной космической станции Мисс Сайкс», настаивает Асима. «А на Харет и Часовне мрака это вам не жалкие гангстеры?» «Холли смотрит на меня. И как же мне себя обезопасить?» Не выходите из этой квартиры до самой смерти. И если честно, говорю я, то ваша безопасность целиком и полностью зависит от нашей победы в войне. А если мы проиграем, добавляет Уналак, то всем нам конец. Холисаек зажмуривается, отчаянно надеясь, что все мы сейчас исчезнем, а она окажется на Блайтвудском кладбище, где в нормальное течение её жизни не станет вмешиваться а проканадская толстушка-психиатр. Спустя 10 секунд она открывает глаза и по-прежнему видит нас. Она вздыхает и просит у на лак. Можно мне чаю с молоком, только без сахара. Хронология переспрашивает, хоть ли на кухне. Это же как-то связано с часами. Когда село на бал хронологическое сообщество, говорю я, слово хронология действительно означало изучение способов измерения времени. а наше сообщество представляло собой нечто вроде группы взаимопомощи. В 60-е годы 17 века наш основатель был лондонским хирургом, о нем, кстати, упоминается в дневниках Пипса. Так вот, село приобрел дом в Гринвиче, который стали использовать как штаб-квартиру, хранилище и своего рода доску объявлений, чтобы не терять связи друг с другом при смене ипостаси и воплощений. А в 1939-м, опасаясь вторжения немецких войск, добавляет Уналак, «Мы перебрались в дом 119-я, где вы побывали сегодня утром». «Значит, хорология – это своеобразный клуб от эмпоралов?» «Да, в некотором роде», – говорит Уналак. «Однако у хорологии есть и более радикальное предназначение. Мы уничтожаем пожирателей», – заявляет Асима, «хищных от эмпоралов, таких как анахореты». которые питаются душами невинных людей с высоким психозатрическим потенциалом, обеспечивая тем самым собственное бессмертие. Ну, Маринус вам об этом уже рассказывала. Но прежде мы даём им возможности справиться, говорит Уналак. Вот только они почему-то не желают, добавляет Асима. Приходится заставлять их силой с необратимыми последствиями. В сущности, они серийные убийцы, поясняю я. «Они убивают и детей, вот как Джека, и подростков. Одного за другим, безостановочно. Они как наркоманы, а их наркотик – суррогатное бессмертие». «А Хью Галэм тоже серийный убийца?» – спрашивает Холли. «Да, после того, как вы с ним расстались в Швейцарии, он отыскал 11 жертв». Холли крутит на пальце обручальное кольцо. «А Джека был одним из вас?» «Сило был основателем хорологии». «Говорит Асима, село привел меня к глубинному течению, к психозатерике. Для нас он воистину незаменим». Холли задумывается о брате, с которым провела всего восемь рождественских праздников. «И сколько же вас?» – спрашивает она. «Семь, это точно. Может быть восемь. И очень хочется верить, что будет девять». Холли недоуменно морщит лоб. «Значит, это не слишком масштабная война». Я вспоминаю жену Оскара Гомеса. А для семи Сайкс исчезновение Джека тоже было не слишком масштабным событием. Да, восемь – это мало. Когда мы вас обезопасили, нас было десять. Но у нас обширные связи. У нас есть союзники и друзья. И сколько всего этих хищников? Неизвестно, говорит Уналаг. Наверное, сотни. Но как только мы выходим на след одного... Хасимо выдерживает многозначительную паузу, то их сразу становится одним меньше. Однако нахареты упорствуют. Говорю я, они наши извечные враги. Можем ли мы удержать от анимацида всех пожирателей душ на свете? Разумеется, нет. Мы спасаем тех, кого можем, и каждое спасение наша победа. В цветочных ящиках за окном воркуют и милуются голуби. Что ж, допустим, я вам верю. Вздыхает Холли. «Но я-то им зачем? Почему эти анахареты... Господи, как у меня только язык поворачивается такое говорить? Почему они хотят меня убить? И что я для вас?» Она кидывает всех взором. «Что я значу для вашей войны?» А Сима и Уналак смотрят на меня. 41 год назад вы дали слово некой Эстер Литтл, которая ловила рыбу на шатком деревянном причале у берега Темзы. Напоминаю я. Холли удивлённо распахивает глаза. Откуда вы это знаете? Эстер рассказала мне об этой встрече той же ночью в 1984 году. Вы были в Грейвзенде в ту субботу, когда исчез Джека. Моя душа была в голове Джека, который спокойно лежал в своей кровати в капитании Марла, и душа Эстер Литл там была, и душа Холакай. «Ну и, разумеется, душа – село. Мы спрятались в Джека, как четыре древних грека в брюхо троянского коня. Мисс Константен открыла апертуру в спальне Джека и увела его по пути ко мне в часовню мрака. «Которую построил слепой катар?» – сухо спрашивает Холли. «Да, которую построил слепой катар?» «Отлично, она нам все-таки поверила». Джека был на шее наживкой. Мы разозлили Константин о безопасности вас от её посягательств, и она не устояла перед искушением соблазнить и похитить младшего брата, спасённой нами девочки. Наш план сработал, и харологи впервые получили доступ к древнейшему, ненасытнейшему и лучше всего охраняемому психозотерическому декантеру. Но пока мы соображали, как его уничтожить, слепой катар пробудился. Он призвал на помощь всех анахаретов и... Видите ли, психозатерический ближний бой очень сложно описать словами. «Представьте себе теннисную пушку, заряженную не мячиками, а ручными гранатами», подсказывает Асима, которая стреляет внутри грузового контейнера на борту корабля в десятибальный шторм. «Самый черный день в истории хорологии. Сдыхаю я. Мы убили пятерых анахаретов», говорит Асима. «А они убили Сило и Халакай. Совсем убили». «Они не возродились?» – спрашивает Холли. «Если мы умираем во мраке, – объясняю я, – то умираем навсегда. Таковы условия контракта. Мрак препятствует возрождению. Я выжила только потому, что Эстер Литтл преодолела путь камней, вобрав в себя и мою душу. В одиночку я бы погибла, но даже под защитой Эстер я получила тяжелые ранения». «И Эстер тоже. Она открыла апертуру совсем рядом с тем местом, где вы тогда находились. В саду у бунгало, в лес острова Шеппи». «Значит, место было выбрано не случайно», — говорит Холли. «Да. Пока мы с Эстер восстанавливали наши души, там появился третий анахарет, Джозеф Раймс. Он нас выследил. Он, походя, убил Хайди Кросс и Эна Фейруэйзера и собирался разделаться с вами». но моей душе удалось высвободиться и оживить и Энна. Раймс психокинетическим ударом размажил Эну голову, и я умерла. 49 дней спустя я возродилась в нынешнем теле в разбитой машине скорой помощи на территории одного из самых неблагополучных районов Детройта. Долгое время я считала, что Раймс вас убил, а слабевшая душа Эстер не смогла восстановиться». «Но когда я, наконец, связалась с домом 119А, Аркадий в своем предыдущем обличье сообщил, что вы живы, а на месте преступления обнаружили еще и тело Джозефа Раймса, убить которого мог только психозотерик», напоминает Асима. «Все-таки Раймс следовал по пути мрака 170 лет». «Значит, его убила Эстер Литтл?» – догадывается Холли. «Да, это наименее неправдоподобное объяснение». — говорит Уналак. — Но Эстер Литтл была безобидной старушкой, которая напоила меня чаем. — Ага, — фыркает Асима. — А я милый старикан, который целыми днями бесплатно катается на автобусах по пенсионному удостоверению. — А почему же я ничего не помню? — спрашивает Холли. — И куда потом делась Эстер Литтл? — Первый вопрос проще, — говорит Уналак. психозотерик умеет редактировать и стирать чужие воспоминания. Эстер владела этим мастерством безупречно и могла проделать эту процедуру на пути внутри. Холены вольно сжимает край столешницы. На пути внутри чего? Внутри вашего паралакса воспоминаний, поясняю я, в убежище, которое вы ей предоставили. до Шестер, изнурённая битвой в часовом мраке, я палёная бегством по пути камней, истратила последние запасы психической энергии на убийство Джозефа Раймса. Для полного восстановления ей требовались долгие годы, говорит Оналак. И всё это время она была столь же уязвима для любого врага, как человек в коме. Ну, кое-что проясняется. Стул под холи чуть поскрипывает. Эстер Литл. Угу. ингрессировала в меня, увела от места преступления, стёрла мои воспоминания о том, что произошло, а дальше, куда она делась после того, как пришла в себя? Асимо и на лака я дружно смотрим на голубу Холли. Холли недоуменно морщит лоб и лишь потом осознаёт, что к чему. Вы шутите, что ли?